Глава 5 Приглашение. Всю неделю я провела в ожидании, но Артём так и не написал. Я ему тоже не писала, хотя это стоило мне титанических усилий воли и монашеского смирения. В голове рефреном прокручивался вопрос «Есть ли у нас с Артёмом будущее? А стало быть, есть ли будущее у меня?» Ведь так сильно зависело от наших с ним отношений. Подумаешь, не представил сестре. Но что здесь такого? Может, он вообще не придал этому значения. Пытается утешить меня Маринка. Мы обедаем в офисной столовке. Маринка на правильном питании. Ест гречку и куриную грудку, а я ковыряю сельд под шубой. При моей конституции могу есть что угодно и не полнить чем, конечно, вызываю дополнительную зависть вечно сидящих на диетах Маринки и Карины. Но сейчас даже любимое блюдо кажется мне пресным. Нет, Марин, есть чёткая, веками выработанная последовательность развития отношений с мужчиной. Сначала вы просто встречаетесь по выходным, потом ты периодически остаёшься у него на ночь, потом он знакомит тебя с родителями и, наконец, делает тебе предложение. Я по очереди отгибаю пальцы, и последним оказывается безымянный. Вполне логично. Марина, мы встречаемся почти два года. Я уже приезжала к нему домой и была уверена, что его родители уже ждут меня с пирогами и объятиями. А теперь я не уверена, что наши отношения вообще к чему-то приведут, потому что не знаю, как он ко мне относится. Не хочу, чтобы он мариновал меня в девушках пять лет а потом женился на какой-нибудь овце помоложе. «А ты сама как к нему относишься?» Вдруг спрашивает Марина. «Что?» Переспрашиваю я, как будто Марина спросила что-то на иностранном. Потому что и в самом деле как можно относиться к такому парню, как Артём? Как к путёвке в жизнь. Я хотела за него замуж. Выдыхаю я, отодвигая от себя тарелку. Больше не хочу. Сообщаю то ли... Про столовский салат, то ли про отношения с Артёмом. Я знаю, что падкая на истории Марина имела в виду, люблю ли я его. Но я для себя давно выяснила, что любовь — это ненужное человеку шестое чувство. Лишний, как аппендикс-орган. Как и все глупые девушки, выяснила я это опытным путём. На последнем курсе поехала отдыхать в Турцию и познакомилась с Алексом паспорту Александром, но, будучи немцем русского происхождения, он любил называть себя на западный манер. «Алекс» вместо «старого доброго Саши». У Алекса были тёплые карие глаза и льняные волосы, в которые было приятно зарываться пальцами. Алекс жил и работал в Мюнхене, я заканчивала учёбу в Москве. Обычно у таких отношений короткий срок годности, но мы с Алексом были так наивны и влюблены, что не могли дождаться, когда я перееду к нему. Мои родители были против, но единственное, что они могли бы сделать тогда, чтобы помешать мне приковать к батарее. В итоге они выдвинули лишь одно условие — получить диплом. Алекс весь год присылал мне картинки игрушечного городка с пряничными домиками, и они ожили передо мной следующим же летом. Потом я узнала, что за границами этой картинки необходимость жить на одну зарплату админа половину которой прижимистое немецкое государство забирало в качестве налога. «Зато у нас хорошие дороги и нет бедных, как у вас в Москве», — говорил Алекс. «А я думала о том, что мы с ним и есть бедные. Для Москвы даже новая машина на родине всех нормальных машин была для нас роскошью. Мы ездили на поддержанном семейном универсале. Во время наших уютных обнимательных вечеров в арендованной 30-метровой квартирке, который составляла наш маленький мирок на двоих, он, этот мирок, казался мне космически огромным и красивым. Я была счастлива. Но затем наступало утро, и в его тусклом свете реальное положение вещей выглядело так. Посредственная и предсказуемая жизнь — Расписанная на годы вперёд, отсутствие перспектив, впереди только скука и заурядность. Слово «заурядный» всегда было для меня оскорблением. Уж лучше быть плохим, ужасным, злым, маргинальным, быть на дне, но только не средним, только не заурядным. Когда истёк срок моей визы, я больше не могла оставаться в Германии легально. Если не поступлю в немецкий университет, на работу в немецкую компанию, или не обзаведусь немецким мужем. Роль баварской домохозяйки закончилась, и я испытала смесь ужаса перед будущим и облегчения от настоящего. Но Алекс всё испортил, предложив нам пожениться. Сухо по-канцелярски, как будто включил домоверсию жизни, которая нас ждёт. квадратишь и практишь Не гуд. Я тогда сказала, что мне нужно вернуться в Россию, что в Москве у меня перспектива, а здесь я даже на работу не устроюсь без знания языка, он сказал, что переедет со мной, найдет работу. Как будто у нас своих сисадминов нет. А если не сможет, будет преподавать по скайпу немецкий. Как будто мне будет не стыдно предъявить подругам мужа-репетитора. Я бы что все так и будет, но мне нужно подготовить родителей к его приезду, и улетела одна. Он заверил, что купит для меня обручальное кольцо, чтобы всё было по-настоящему. Первый час в самолёте я рыдала, понимая, что больше никогда не увижу Алекса, вспоминая наши обнимательные вечера, горюя, что больше не смогу влюбиться, а потом вытерла слёзы, попросила стюардессу принести пару бокалов белого, пообещала себе никогда не влюбляться в простых парней и придумала план. Я сознательно пошла на то, что социальный статус Артёма намного выше моего. И я считала, что в противовес у меня есть мозги и предприимчивость. И я что-нибудь придумаю. А теперь стало понятно, что даже сумка, которая сейчас смотрела на меня с видом «А я же тебе говорила», гордо выпрямившись на стуле рядом, принесла мне только долг на банковскую карту, а не заветное кольцо на безымянном пальце. Четверг днём наконец-то звонит Артём. Я беру трубку не сразу. Выжидаю несколько положенных ради репутации занятой девушки секунд. Потом делаю глубокий вдох, выдыхаю и произношу. «Алло?» Как можно более равнодушно, как будто его номер не определился. «Поехали со мной в субботу на дачу с ночевкой». Предлагает он мне, и перед моими глазами открывается карточка. Продвиньтесь на два шага вперёд. Свершилось. Наконец-то он приглашает меня на свою дачу. Познакомиться с родителями. Да что там два шага? Я, можно сказать, авансом прошла полный круг. В субботу я откашливаюсь стараясь не выдать ликования. А во сколько? Решаю не соглашаться сразу, пусть думает, что у меня могут быть другие планы. Заеду за тобой в десять утра, чтобы до пробок проскочить назад. «Тоже с утра поедем, у меня вечером самолёт». «Звучит как план», — отвечаю я. «Как план», — добавляю про себя. Мозг трещит, как аппарат для подсчёта купюр. Мне предстоит подготовка к одному из самых важных и ответственных этапов плана — знакомство с родителями. Нужно продумать все детали. В чём я впервые появлюсь, что им привести в качестве подарка, перечитать правила столового этикета — Аутфит должен быть по-дачному расслабленным, но не слишком, чтобы не выглядеть расхлябанно. Мне нужен идеальный наряд принцессы. Да-да, я имею в виду именно принцессы, потому что при выборе своего гардероба вдохновляюсь образами Кейт мидлтон Подарок для родителей должен быть солидным, но в то же время не слишком обязывающим. «Мам!» — с порога кричу я. «Артём пригласил меня поехать к нему на дачу в субботу». Попросишь папу купить бутылку хорошего виски для его отца? Я захожу на кухню, где мама, как обычно, сидит за тетрадями двоечников, но после моих слов резко оживляется. Родителям нужно обязательно понравиться. Это в семейной жизни даже важнее, чем отношения с мужем. Сознанием дела, говорит мама, отцу ты точно понравишься, за это можно не переживать, а вот маме нужно постараться угодить. Нужно ей тоже что-то подарить, что она любит. Я уже всю голову сломала. Отвечаю я. Наполняю чайник водой и включаю. Думала, может, билеты в большой? Билеты в большой пустят на спомеру. Она же тебе еще не свекровь? Резонно замечает мама. Может, орхидею? Мне на день учителя подарили красивую, она еще в упаковке. Я бросаю на маму коризненный взгляд. А что, орхидеи все любят? Оправдывается она. Мама, так рассуждать — это мещанство Ну, какая орхидея для женщины, которая живёт в доме на рублёвке с баней, бассейном и павлинами? Подарки родителям Артёма — это не просто подарки, это инвестиции в моё будущее. Ты хочешь, чтобы твоя дочь наконец от вас съехала и вышла на качественно новый уровень или нет? Тогда нужно узнать, что она любит. Какие у неё интересы? Посоветуйся с Артёмом, а если всё-таки решишь дарить билеты, мы с папой тебя поддержим. Говорит мама обречённо, прикидывая предстоящие траты. «Я ускользаю в ванную до того, как приходит папа. Квадратные метры нашей кухни рассчитаны максимум на двух человек, желательно с анорексией. После долгого ароматного душа ложусь на кровать и набираю номер Артёма. «Слушай, хотела у тебя узнать, а твоя мама что любит? Театр в или балеты, или, может, цветы в виде орхидеи или ягоды в виде варенья?» «Варенье она не ест». Серьёзно отвечает Артём, очевидно, не распознав в последней фразе цитату из фильма «Служебный роман». «А с чего вдруг такой интерес к моей маме?» «Глупый мужчина». Хихикаю я. «Хочу привезти твоей маме подарок, когда мы к ним на дачу поедем». «В субботу?» переспрашивает Артём. «В субботу?» «А, я понял». Наконец он прозревает. «Так мы поедем на дачу друзей, а не к моим родителям». «Каких ещё друзей?» — вырывается у меня. «Макса, помнишь? Ну вот он будет с девушкой, и ещё Володя Трейдер из Нью-Йорка прилетает. Его друг Паша», — поясняет Артём. «Ясно». С усилием выдавливаю эти четыре буквы, как зубную пасту из пустого тюбика. Чувствую, как горлу подступает ком и блокирует звуки. Мог бы и предупредить. «А в чём проблема? Я думал, ты рада, ты же сама хотела провести выходные вместе». В его голосе я слышу, что ему сейчас совершенно не до меня. И моих фантазий на тему сватовства и женитьбы. В его глазах я выгляжу истеричной бабой с весёлой картинки. Кто мы? Женщины? Чего мы хотим? Не знаем. Я рада. Стараюсь придать голосу лёгкости. Спокойной ночи тогда. Закрываю глаза. Итак, что мы имеем? «Новость номер один. Мои родители думают, что я еду знакомиться с родителями Артёма. Новость номер два. Артём даже не собирался знакомить меня с родителями. Мне бы собраться с духом выйти из комнаты и сообщить это своим родителям. Они наверняка сейчас на кухне именно это радостно обсуждают. Папа завтра потратится на дорогущую бутылку виски, которую мама уже наверняка попросила купить». Мама позвонит бабушке с хорошими новостями о том, что у нашей Дашеньки появился жених, и бабушка позвонит своей сестре в Минск рассказать новости про Дашенькиного кавалера и тут же пойдёт пересчитывать деньги, которые давно откладывает мне с пенсии на свадебный подарок, и всего этого не будет. Если я сейчас же встану с кровати, пойду и скажу им, как есть, что ни знакомства с родителями, ни свадьбы в ближайшее время не будет». А может, и никогда не будет. Что пора уже заводить кота, чтобы было с кем встречать старость. Но мне не хватает духу. Мне слишком стыдно признаться своим собственным родителям в том, какая я дура. Я выключаю свет, утыкаюсь носом в подушку и пытаюсь сдержать подступающие слезы, слезы жалости к себе».